Глава 39. Возвращение домой. Крик. Между Уэзербери и Кестербриджем, примерно в трех милях от последнего, стоит Елберийский холм, одна из тех возвышенностей, которым дороги в этой части южного Уэссекса обязаны своей волнообразной формой. Возвращаясь с ярмарки, фермеры и мелкие помещики обыкновенно сходят с двуколок подножья. И идут в гору пешком. Однажды в октябре, субботним вечером, коляска батшибы терпеливо ползла вверх по склону указанного холма, а сама она безучастно сидела на одном из двух мест, меж тем, как хорошо сложенный молодой человек, обращавший на себя внимание примизной осанки и непривычной фронтоватостью фермерского выходного костюма, шагал рядом, хотя он шел пешком. В руках его были поводья и хлыстик, которым он от скуки то и дело слегка ударял по лошадиному уху. Всякий мог узнать бывшего сержанта Троя, мужа Батшебы. Откупившись ее деньгами от армейской службы, он теперь постепенно превращался в фермера новейшего образца. Люди, невосприимчивые к переменам, при встрече по-прежнему именовали его сержантом, отчасти потому, что он сохранил щеголеватые гвардейские усы, и неизменную военную выправку. «Да, любовь моя, — промолвил Трой, — две сотни как пить дать были бы у меня в кармане, если бы не проклятый дождь. Он-то все испортил. Помнится, в одной книге, которую я прочел, говорилось, не Настя для наших краев, главный сюжет, а погожие дни — лишь эпизоды. Разве неверно? Но сейчас такое время года, когда погода переменчива. Конечно, это ясно. И все же нынешние осенние бегаем – несчастье для всех. Денек выдался такой, какого я, отродясь, не видывал. Только представь себе. Пустынное открытое место близ Бадмута. Серое море катит волны прямо на нас, словно неминучая беда приняла форму воды. Ветер, дождь, мгла, боже правый. Да прежде чем кончился последний забег, сделалось так темно, что хоть глаз выколи. В пять часов самих лошадей едва можно было разглядеть, не говоря уж об их масти. Земля тяжелела, как свинец. К чему тут опыт, к чему суждение? Коней, наездников, публику, всех обдувало, будто корабли на море. Три шатра совсем опрокинуло, и бедняги, что были внутри, повыползали оттуда на четвереньках, а по соседнему полю ветер носил целую дюжину шляп. После первых шестидесяти ярдов первоцвет шел отлично. Но вдруг я увидел, как политика его нагоняет. Поверишь ли, любовь моя, сердце у меня так и забилось, а ребра...» «Ты хочешь сказать, Фрэнк?» — грустно произнесла Бадшеба, и тутчас сделалось заметно, как ослаб и потускнел ее голос с тех пор, как миновало лето. «Что в этом месяце ты потерял на своих ужасных скачках более ста фунтов?» «О, Фрэнк, глупо с твоей стороны так расточать мои деньги. В конце концов, нам придется оставить ферму». «Чушь! Опять ты за свое! Снова плачешь!» «Обещай мне больше не ездить в Бадмут», — умоляюще проговорила Бадшаба. Ей в самом деле хотелось расплакаться, однако она сумела сдержать слезы. «А чего бы мне туда не поехать? Если погода выдастся хорошая, так я бы и тебя с собою взял». «Ни за что! Ни за что! Я за сто миль в другую сторону уеду. Само слово «скачки» мне противно». «Поедем мы или нет, дело не меняет. Уж поверь, ставки принимаются заблаговременно. И в следующий понедельник мне либо повезет, либо не повезет, независимо от того, будем ли мы смотреть бега». «Ты ведь не имеешь в виду, что снова поставил?» — воскликнула батшиба с болью в голосе. «Ах, зачем же ты спешишь, глупышка? В свое время я бы сам все тебе рассказал. И куда только подевался твой прежний задор». «Догадайся я, что ты в глубине души такая трусиха, я бы никогда... Уж я знаю, чего бы я сделал». Услыхав такой ответ, Батша решительно устремила взгляд вперед, и в ее темных глазах мелькнул огонек негодования. Супруги продолжили путь в тишине, нарушаемой лишь шорохом первых увядших листьев, которые падали с деревьев, чьи кроны образовывали свод над дорогою. На гребне холма показалась женская фигура. Подъем был так крут, что муж и жена не видели ее, пока не подъехали совсем близко. Трой занес ногу над приступкой, чтобы сесть в двуколку, и в это мгновение женщина подошла к нему сзади. Даже в тени деревьев, сгустившейся в преддверии вечера, Батша сумела разглядеть, как бедное одеяние и как печальное лицо путницы. «Не скажете ли, сэр, в котором часу запираются двери кастербриджского работного дома?» — спросила женщина у троя, стоявшего к ней спиною. При звуке этого голоса он заметно вздрогнул, однако, по видимости, овладел собой настолько, чтобы подавить инстинктивное желание обернуться. «Не знаю». Женщина быстро подняла глаза и, заглянув сбоку ему в лицо, тотчас узнала под маской Йомина солдата. Радость, смешанная со страданием, изменила ее черты. Истерически вскричав, она упала. «Бедняжка!» — воскликнула батшиба намереваясь сойти. «Сиди, где сидишь, и пригляди за лошадью!» — властно сказал Трой, бросая жене поводья и хлыстик. «Поднимись на вершину холма и жди меня там, а я позабочусь об этой женщине!» «Но я...» «Ты меня слышала? Крошка, пошла!» Лошадь, Двуколка и батшиба двинулись с места. «Как только тебя угораздило здесь оказаться! Я думал, ты далеко, а то и вовсе умерла!» От «Отчего ты мне не написала?» — произнес Трой странно ласковым, хотя и торопливым голосом поднимая упавшую. «Я побоялась». «Есть у тебя хотя бы какие-то деньги?» «Нет, нисколько». «Господи, я бы охотно дал тебе больше, но вот беда. Этот пустяк — все, что у меня есть. Я располагаю лишь тем, что дает мне жена, и сейчас, знаешь ли, не могу попросить у нее крупной суммы». Женщина не ответила. «Впрочем, времени у меня тоже нет, так что слушай», — продолжал Трой. «Куда ты собиралась идти? В Кестербриджский работный дом?» «Да». «Ты туда не пойдешь, хотя...» «Постой-ка. Разве что на одну ночь. Вот ведь невезение. Сейчас мне совсем нечем выручить тебя. Переночуй там и пережди завтрашний день. А в понедельник я наконец-то буду свободен. Жди меня ровно в десять на Сером мосту прямо на выезде из города». Я принесу все деньги, какие смогу достать. Нуждаться Фэнни, Фенни ты не будешь, уж я об этом позабочусь. Скоро сниму тебе какое-нибудь жильем, а пока прощай. Я чудовище, и все же прощай». Поднявшись на вершину холма, Батшеба оглянулась. Женщина уже поднялась на ноги, отошла прочь от Троя и нетвердой поступью, зашагав вниз по склону холма, поравнялась с камнем, обозначавшим третью милю от Кестербриджа. Трой возвратился к жене, сел в двуколку и, взяв поводья, погнал лошадь рысью. Казалось, он был чем-то взволнован. Внимательно изучая его лицо, Батшеба спросила. «Ты знаешь, кто эта женщина?» «Знаю», — отрезал он, отвечая ей нахальным взглядом в упор. «Я заметила», — обиженная и надменно произнесла Батшеба, не отводя глаз. По-видимому, Трой вдруг решил, что его откровенность не будет на пользу ни одной из женщин. «Ни тебе, ни мне не может быть до нее дела. Прежде я видел лицо этой девицы только и всего». «Как ее зовут?» «Откуда мне знать?» «Я почему-то думаю, что ты все-таки знаешь». «Думай, что хочешь, и будь...» Хлыст резко щелкнул по ребрам крошки, заглушив окончание фразы. «Животное из всех сил помчалось вперед». Муж и жена более ничего не сказали друг другу.